Дмитрий Мазуров. Теневой путь. Книга 4 а р е н а теней. Глава 1 Прошло уже почти два месяца с тех пор, как я вернулся в свое баронство на каникулы, не забыв прихватить с собой своего друга Кайла Коннора, мага молний, в первые дни своего прибытия. Я бегал, как угорелый, стараясь как можно быстрее вникнуть во все дела, что произошли тут во время моего отсутствия. А когда понял, что в общем-то делал это зря, ведь серьезных проблем не было, а с мелкими успешно справились мои люди, что были оставлены тут. Это было даже немного обидно, что баронство спокойно может существовать и без меня, как будто я и не нужен вовсе для его существования. С другой стороны... Это может говорить о том, что я показал себя как хороший руководитель, настроив все процессы так, чтобы они могли стабильно работать и без моего присутствия, и нашел людей, которые могут заменить меня в этом деле. Но в общем-то это и не важно. Главное, что баронство только крепнет и приносит мне все больше прибыли, а благосостояние жителей и их уровень жизни понемногу растут. Вообще из отъезда меня и профа приличная часть дохода от продаж артефактов исчезла, хоть мы оставили некоторый запас, но благо это компенсировалось общим подъемом доходов. К тому же не стоит забывать о заключенном нами соглашении с торговой компанией с т о л и ц ы что казалось буквально золотой жилой, приличная часть торгового трафика стала проходить именно через нас. А в будущем я надеюсь, наше графство сможет перехватить все торговые маршруты, став монополистом в торговле между двумя королевствами. Может, они и не особо любили друг друга, но терять возможную прибыль никто не собирался. Но на одной торговле останавливаться я не собирался. Продавать собственные товары было тоже выгодно. Мои крестьяне что теперь по сути брали у меня землю в аренду, со временем только расширяли свои наделы, так что. Излишки продовольствия вполне успешно продавались. Некоторые из них уже вполне могли бы и выкупить земли в личное владение. Вот только продавать их я не собирался. Для меня куда важнее была постоянная прибыль, чем одномоментная. Нет, конечно, купивших землю я обложил бы своим налогом, но он явно был бы куда меньшим, чем сейчас. Благо постепенно возимые предметы роскоши. Позволяли тратить эти накопления, но оставались и те, кто, используя заработанное, организовал ы в собственное производство, что также приносили мне прибыль. Что касается соседей, то они нас уже не особо беспокоили. Изрядно выросшая армия позволяла пресекать все попытки набегов на мои поселения с целью грабежа и разорения. Уже сейчас все оставшиеся вольные баронства, даже объединись они, не смогли бы доставить нам сильных проблем. Однако, несмотря на наше военное превосходство, захватывать их мы пока не собирались. Было еще слишком рано для подобного. Стоило еще сильнее закрепиться на нашей земле. Да и обучение для начала стоило бы закончить. К тому же еще несколько лет в подобном темпе, и они сами добровольно захотят присоединиться к нам. Все основные дороги уже были проложены, так что сейчас они уже проводились даже к отдаленным деревенькам в графстве. Благо строились они по римским технологиям, которые мне удалось вспомнить и повторить тут. Повезло, что все они были вполне реализуемы тут, а небольшая помощь от нанятых слабых магов земли лишь делала их еще лучше. Конечно, не уверен, что вспомнил все досконально. Но результат был вполне хорош. Среди торговцев наши дороги уже стали считаться эталоном и чуть ли не идеальными, по крайней мере по сравнению со всеми другими. Приглашенный ж е м н о ю друг тоже не сидел без дела. Кому-то может показаться, что м а г м о л н и й может использовать свои силы только для войны, но это совсем не так. Нет, конечно же, я не заставлял его быть аккумулятором для освещения замка лампочками. Это было бы крайне глупо, так что я отправил его в помощь к своему к у з н е ц у Молнии могут быть очень даже полезны, если использовать их правильно. Так что они почти все время провели за придумыванием новых сплавов, используя эти силы. Я не вдавался в подробности, но, похоже, молнии помогали очищать металл от примесей и даже придавали ему новые свойства. Не знаю, что на это больше повлияло — законы мира. Или же магия, но эксперимент оказался успешным. Но создание магнита, на которое я их подтолкнул, тоже увенчалось успехом. Как раз услышав об их успехе, я решил посетить кузницу лично. Гард! крикнул я, входя в помещение кузницы. Встретила она меня лишь жаром в лицо. о с т о я щ и й ко мне спиной кузнец, похоже, не услышал меня, занятый каким-то спором с Кайлом. Гард, уже громче крикнул я. А это вы, господин барон? Обернувшись, улыбнулся он во всю ширь. Мне тут сказали, что у вас получилось. Да, Крис, это было неожиданное открытие, но у нас получилось! Выкрикнул взволнованный Кайл. Похоже, ему не терпелось похвастаться. Ну и чем он лучше д а м а с с к о й стали? О, не то, что б ы у ж намного лучше, но явные результаты есть. Самое главное, сталь не стала хуже, но появилось новое свойство, которое, думаю, будет весьма востребованным. в о з б у ж д е н н о заголосил кузнец. Мечи из новой стали может при соприкосновении с вражеским клинком пустить по нему небольшой разряд молнии, который, конечно, не убьет противника, но заставить его встряхнуться и, возможно, даже выронить меч. Если он не умеет сдерживать боль, ну или как минимум отвлечься. И самое главное в этой стали нет ни капли магии. Она просто получает свойство накапливать себе заряд молний. И надолго его хватает? Ну, тут нужны будут еще опыты. Но по первым результатам н а п я т о к ударов хватит. Но это тоже очень даже неплохо. Возможно, если увеличить силу воздействия на металл, то удастся увеличить количество ударов. Но самое главное – это то, что в нем не чувствуется магия, а значит, никто не сможет даже догадаться о таком сюрпризе. Да и заряд имеет свойство накапливаться со временем. Ясно? Похоже на статическое электричество. Кивнул я. Правда, боюсь, даже отсутствие магии не будет оправданием, если использовать его в дуэлях на мечах. Боюсь, не поймут. Но вот в бою это действительно может принести победу. Как только снабдим подобными наших людей, можно будет подумать о продаже, естественно, по крайне высокой цене. Слушай, Кайл, а может ты останешься у нас подольше, а? Мы с тобой еще столько всего сможем сделать. Да и как я буду тут без мага молний, с горящими глазами? Возбужденно начал у г о в а р и в а т ь его кузнец. Я даже готов из своих денег тебе приплачивать, только оставайся. Я задумался он и, похоже, на полном серьезе рассматривал это предложение. Наверное, ему понравилось тут работать. Он не может, г а р д Ему еще нужно закончить академию, а там уже можно вернуться к этому вопросу. Осадил я его. Мага молнии я тебе найду, правда слабенького, но и т а к о й подойдет. И да, Кайл, ты н а д е ю с ь помнишь, что все изученное тобой тут должно остаться в тайне? Да, конечно. Тут же закивал он. И действительно, прежде чем отправить его сюда, я подписал с ним подобное соглашение. Мне совсем не нужно было, чтобы мои секреты вышли за пределы мастерской, хоть я ему и доверял. Но секреты в д а м а с с к о й стали, конечно же, ему никто не открывал. А Работал он лишь с готовой. Этот секрет я даже Артуру не раскрывал, чтобы не было даже малейшего шанса, что он уйдет на сторону. Вот и хорошо. Думаю, меч с подобными свойствами Гарт успеет сделать тебе до отъезда. Ну а ты можешь помочь ему в этом? Улыбнулся я. Отдавать подобную новинку я не боялся. Во-первых, потому что я давно уже думал подарить ему оружие из д а м а с к о й стали, и обычно привык держать свои обещания. Ну и пусть уж он будет еще лучше. А во-вторых, все равно существование подобной стали станет известным, как только хоть один такой меч появится у моих людей. Но главное – это секрет его создания. Главное не показывать, что я могу создавать их массово, а единичные экземпляры, как и д а м а с с к и е клинки в свое время, будут лишь у самых важных для меня людей. Да и имея только сам клинок, а не т е х н о л о г и и его изготовления, повторить его будет крайне сложно. Если не сказать невозможно. В дело тут вступало и то, что с обычной сталью такой эффект хоть и работал, но намного слабее. Не знаю, с чем это связано, но это факт. И это было мне только на руку. Даже если секрет раскроют и появятся подделки, то они будут куда хуже и не составят конкуренции. А уж сам секрет д а м а с с к о й стали я буду б е р е ч ь как зеницу ока. Себе же подобное оружие я б р а т ь не собирался. Разве что как дополнение к основным клинкам. Боюсь, даже искра молнии в ночи может легко выдать. А мне такого точно не нужно. Спасибо, Крис. Тут же по-детски восторженно загорелись у него глаза, как будто ребенку пообещали подарить новую игрушку. Впрочем, может так оно и есть для нас мужчин. Оружие в какой-то степени является нашими игрушками, с которыми мы играем во взрослом возрасте и хвастаемся им перед другими детьми. Ладно, продолжайте, я не буду вам мешать, не подав виду, что оценил его реакцию. Я развернулся на выход, хотя глядя на кузнеца, было видно, что он тоже едва сдерживает свой смех, благо его улыбку скрывает борода. Успел я повидаться с Бером и Кимом. Эти неразлучные друзья уже привычно играли в кости подальше от чужих взглядов. Я их понимаю. Если раньше они были обычными солдатами, хоть и в элитном отряде, то сейчас они начальники, которые не могут показать свою слабость перед подчиненными. Вот и приходилось двум начальникам расслабляться отдельно от всех. Хоть между бывшими членами наемного отряда и осталась некоторая близость, но с у б о р д и н а ц и ю они соблюдали. По крайней мере во время службы. Да и показывая неоткровенное покровительство кому-то, другие вполне могли и о б и д е т ь с я Все же уже давно моя армия и стража состояла не из одних только бывших наемников. Все больше людей приходило со стороны и пытались наняться на службу, и все они проходили тщательную проверку, особенно если хотели попасть в стражу замка. Тут отбор был куда жестче. Бер за то время, что я его не видел, похоже, стал еще больше. По крайней мере, вес он точно еще набрал. Но не лишний жир, а именно мускулы. Все же жизнь на полном пайке, который готовит профессиональный повар, здорово расслабляет. Благо про тренировки он не забывал, так что все съеденное уходило только в дело. А вот Ким ничуть не изменился. Им я тоже решился рассказать о своем настоящем имени. И своей цели. Все же, если это узнал Артур, то и они тоже должны. Приняли они это довольно спокойно. Ким и так догадывался о том, что у меня есть какой-то секрет. А Беру было просто все равно, как он сказал мне: "Ты мой друг, и кем бы ты не был, это ничего не изменит". Так что, зная моем враге, они понемногу старались усилить нашу армию, готовясь к возможному сражению. Но слишком явно я просто не мог набирать силы. Это могло бы негативно повлиять на мнение короля Лирума. Он мог бы посчитать, что мы собираемся напасть на него, что не так далеко от правды. Все же мы находимся, считая, на самой границе с ними, хоть нас и отделяет магический лес. Но учитывая, что у нас есть проход через него, это может навести на не самые хорошие мысли. А даже если бы он просто запретил торговлю с нами. то это сильно бы ударило по экономике нашего графства, пока мы приносим только прибыль, но главное, чтобы опасения не переросли размер этой прибыли. Так что взять мы решили не количеством, а качеством, набирая только опытных воинов или же новичков с хорошим потенциалом и нещадно обучая их. Артур тоже по моей просьбе придерживался той же стратегии. Кстати говоря о нем. Он как раз собирался заехать сегодня ко мне в замок, и ждать его пришлось недолго. Весть о его прибытии застала меня во время обеда, так что я решил совместить его вместе с приемом гостя. Ведь с дороги он, наверняка, хочет хорошо поесть. Крис, давно не виделись. Вошел он в обеденный зал, резко распахивая двери. Я все был занят делами графства. Эти бароны все никак не хотели меня отпускать. Ну а что ты хотел? Хмыкнул я, приветствуя его. Ты ведь наш граф. а д е л накопилось наверняка много. Но я ведь говорил уже. Но не подхожу я на роль графа. з а м е н я и т а к в и е обязанности, выполнять другие люди. И управляют графством по сути они. Я лишь принимаю основные решения. Может, ты все же возьмешь на себя это бремя? А так и должно быть. Так что ты отличный граф. И нет, выгребай сам. у о л ы б н у л с я я. Привычно отвечает отказом на его вопрос. Он ведь уже не в первый раз предлагает подобное. Видно, так и не привык к этой ответственности. Я его в какой-то мере понимаю, но не создан он для того, чтобы править. Ему бы больше подошла роль полководца, ведущего людей в бой. Но как з н а м я он просто отличный лидер. Люди любят его. Я же темная лошадка, которая вряд ли устроит остальных его подданных. Ды да светиться, опять же, я совсем не хочу, а такая смена власти принесет только лишь проблемы. Ну как хочешь. Спокойно уселся он за стол, принимаясь за подготовленное угощение. Нам скоро пора будет возвращаться в академию. Ты как? Готов? Надо бы, хоть и не сильно хочется. И тут дел достаточно, но все же доучиться просто необходимо. Я еще не все знания выгреб из их библиотеки. Да и проф, мы же не будем бросать там одного. Задумчиво протянул я. А чего он вообще решил там остаться, а не поехал с нами? Сказал, что нужно решить кое-какие дела, а пока выдалось свободное время. Слишком долго он там отсутствовал, и накопилось много проблем. Во время учебы он не мог посвятить этому время. Ясно? Лишь кивнул он, принимая очередную ножку птицы с майонезом. Да, все верно. Я восстановил рецепт майонеза. Все же ингредиенты у него простейшие, а здесь его еще не изобрели. И скажу я вам, он пользовался большой популярностью, являлся одним из основных продуктов на экспорт и приносил немало золота. Все же товар эксклюзивный, а все люди любят вкусно покушать. А маги имеют немало денег, чтобы себе это позволить, так что, несмотря на крайне низкую себестоимость, Продавался он весьма и весьма недешево. О, кстати, а ты решил у же, какой факультет выберешь? Оживился Артур, вспомнив про этот больной для меня вопрос. Я ведь действительно пока так и не решил. Выбор может б ы л не такой обширный, но уж больно сложно было выбрать. Дай мне волю, я бы остался на общем факультете, чтобы изучать все подряд. Нет, б у д ь там факультет теневой магии, я бы выбрал его. Но увы, такого просто не существовало. Нет, я пока еще думаю. Поморщившись, ответил я. Так может к нам на боевой? Оживился он. Я еще подумаю. Вновь мягко отказался я. Он уже не в первый раз предлагает, а я не в первый раз прошу время подумать. Слишком уж этот выбор пока сложен для меня. Может решение придет позже. Твою п р а в о Скорчил он огорченное лицо, хоть и зная, что меня таким не проймешь. Он ведь не зря приехал ко мне в гости. Уже на днях нам п о р а о т п р а в л я т ь с я назад на учебу в Академию Магии, и стартуем именно из моего замка, так как это просто ближе к нашей цели. Прошлый год был продуктивным, так что надеюсь, что и этот окажется не хуже. Правда хотелось бы обойтись без приключений всяких неожиданностей. Все же я совсем не адреналиновый маньяк, чтобы жаждать подобного. Но кто знает, как повернется наша жизнь? Она слишком непредсказуемая, чтобы загадывать что-то наперед. Остается лишь надеяться на лучшее. По крайней мере, там у меня есть друзья, которые всегда помогут. Так что год обещает быть как минимум неплохим.